Глава шестая. Анжель Рас и его помощники. Незадолго до этого Анжель Рас, предвидя возможные события, произвел нечто вроде скрытой проверки. Все были на тайном собрании в кафе Мюзен. Введя в свою речь несколько полузагадочных, но многозначительных метафор, Анжель Рас сказал: «Не мешает знать, чем мы располагаем» и на кого можем рассчитывать. Кто хочет иметь бойцов, должен их подготовить. Должен иметь чем воевать. Повредить это не может. Когда на дороге быки, у прохожих больше вероятности попасть им на рога, чем тогда, когда их нет. Подсчитаем примерно, каково наше стадо. Сколько нас? Не стоит откладывать это на завтра. Революционеры всегда должны спешить. У прогресса мало времени. Не будем доверять неожиданному. Не дадим захватить себя врасплох. Нужно пройтись по всем швам, которые мы сделали, и посмотреть, прочны ли они. Доведем дело до конца. Доведем сегодня же. Ты, курфейрак, пойди взгляни на политехников. Сегодня среда. У них день отдыха. Феи, вы взглянете на тех, что в гласьер, не так ли? «Комбофер обещал мне побывать в Пикпюсе. Там все клокочет. Баурель посетит Эстропаду. Провер, масоны охладевают. Ты принесешь нам вести о ложе на улице гренель сен онерре Жоли пойдет в клинику Дюпютера» и пощупает пульс у медицинской школы, боссее прогуляется до судебной палаты и поговорит с начинающими юристами. Я же займусь кугурдой. — Значит, все в порядке? — сказал Курфейрак. — Нет. Что же еще? — Очень важное дело. — Какое? — спросил Курфейрак. — Мэнская застава, — ответил Анжельрас. Он помедлил, как бы раздумывая, — Потом заговорил снова. «У Менской заставы живут мраморщики, художники, ученики-воятелей. Это ребята горячие, но склонные остывать. Я не знаю, что с ними происходит с некоторого времени. Они думают о чем-то другом. Их пыл угасает. Они тратят время на домино. Необходимо поговорить с ними немного, но твердо. Они собираются у Ришфе. Там их можно застать между двенадцатью и часом. Надо бы раздуть этот уголь под пеплом. Я рассчитывал на беспамятного Мариуса. Малого, в общем, славного, но он не появляется. Мне бы нужен был кто-нибудь для Менской заставы, но у меня нет людей. — А я? — сказал Грантер. — Я-то ведь здесь. — Ты? — Я. — Тебе поучать республиканцев? Тебе раздувать во имя принципов огонь в охладевших сердцах? Почему же нет? Да разве ты на что-нибудь годишься? Но я некоторым образом стремлюсь к этому. Ты ни во что не веришь. Я верю в тебя. Грантер, хочешь оказать мне услугу? Какую угодно. Могу даже почистить тебе сапоги. Хорошо. В таком случае не вмешивайся в наши дела. Потягивай абсент. Анжель, раз ты неблагодарен. И ты скажешь, что готов пойти к Менской заставе. Ты на это способен? Я способен пойти по улице Гре, пересечь площадь Сен-Мишель, пройти улицей Принца до улицы Вожерар, потом миновать Кармелитов. Свернуть на улицу Ассас, добраться до улицы Шершмиди, оставить за собой военный совет, пробежать по старому Тюйлери, проскочить бульвар, наконец, идя по Менскому шоссе, пройти заставу и попасть прямо к Ришфе. Я на это способен, и мои сапоги тоже способны». — А знаешь ли ты хоть немного, товарищи Уришфе? — Не так, чтобы очень, однако я с ними на «ты». — Что же ты им скажешь? — А я поговорю с ними о Рависпьере, черт возьми, о Д'Антоне, о принципах. — Ты? — Я. — Меня не ценят, но когда я берусь за дело, берегись. Я читал при дома. мне известен общественный договор, Я знаю на зубок Конституцию Второго года. Общественный договор, 1762 год, социально-политический трактат Жан-Жак Руссо, многие положения которого легли в основу Конституции Второго года, принятой Якобинским конвентом 1793 года. «Свобода одного гражданина кончается там», где начинается свобода другого. И, по-твоему, я невежда? У меня в письменном столе хранится старая ассигнация, права человека, верховная власть народа, черт меня побери. Я даже немного эбертист. Я могу с часами в руках толковать о самых изумительных вещах шесть часов подряд. «Будь посерьезнее», — сказал Анжель раз. «Уж куда серьезнее». — ответил Грантер. Анжель раз подумал немного и вскинул голову с видом человека, который принял решение. «Грантер», — сказал он значительно, — «я согласен испытать тебя. Отправляйся к Менской заставе». Грантер жил в меблированных комнатах рядом с кафе «Мюзен». Он ушел и вернулся через пять минут. Он побывал дома, чтобы надеть жилет во вкусе эпохи Робеспьера. «Красный!» — сказал он, входя и пристально глядя на Анжельраса. Энергичным жестом он прижал обе руки к пунцовым отворотам жилета. Подойдя к расу, он шепнул ему на ухо «Не беспокойся». Затем решительно наклобучил шляпу и удалился. Четверть часа спустя дальняя комната в кафе Мюзен была пуста. Все друзья азбуки разошлись по своим делам. Анжель Расс, взявший на себя Кугурду, вышел последним. Члены Кугурды из Экса, находившиеся в Париже, собирались тогда в долине Исси, в одной из заброшенных каменоломен, многочисленных по эту сторону сены. Анжель Расс, шагая к месту встречи, обдумывал положение вещей. Серьезность того, что происходило, была очевидна. Когда события, предвестники некой скрытой общественной болезни, развиваются медленно, малейшее осложнение останавливает их и запутывает. Вот где причина развала и возрождения. Анжель Расс прозревал блистательное восстание под темным покровом будущего. Кто знает, быть может, эта минута приближается. Народ, снова завоевывающий свои права. Какое прекрасное зрелище! Революция снова величественно завладевает Францией, вещая миру продолжение завтра. Анжель раз был доволен. Горнила дышала жаром. За Анжель расом тянулась длинная пороховая дорожка, его друзья рассеянные по всему Парижу. Мысленно он соединял философское проникновенное красноречие Комбефера с восторженностью Феи, этого гражданина мира, с пылом Курфейрака, смехом Бауреля, грустью Жана Прувера, ученостью Жоли, сарказмами Боссюэ, Все вместе производило что-то вроде потрескивания, всюду и одновременно сопровождающееся электрическими искрами. Все за работой. Результат, без сомнения, будет достоин затраченных усилий. Это хорошо. И тут он вспомнил о Грантери. Собственно говоря, Менская застава мне почти по дороге, — сказал он себе. — Не пойти ли мне к Ришфе? Посмотрим, что делает Грантер и чего он успел добиться. На колокольне Жерар пробил час, когда Анжель раз добрался до курильни Ришфе. Он с такой силой распахнул дверь, что она хлопнула его по спине. Скрестил руки и окинул взглядом залу, заполненную столами, людьми и табачным дымом. Чей-то голос грохотал в этом тумане, нетерпеливо прерываемый другими. То был Грантер, споривший со своим противником. Грантер сидел с кем-то за столиком из крапчатого мрамора, посыпанным отрубями и усеянным созвездиями костяшек домино. Он стучал кулаком по этому мрамору. Вот что услышал Анжель раз, «Два раза шесть. Четверка». «Свинья! У меня таких нет!» «Ты пропал. Двойка. Шесть. Три. Очко. Мне ходить. Четыре очка. Неважно. Тебе ходить. Я здорово промазал. Ты пошел правильно. Пятнадцать. И еще семь. Теперь у меня двадцать два. Задумчиво. Двадцать два. Ты не ожидал двойной шестерки. Если бы я ее поставил в самом начале... Вся игра пошла бы иначе. Та же двойка. Очко. Очко? Так вот тебе пятерка. У меня нет. Ты же ее как будто выставил. Да. Пустышка. Ну и везет тебе. Да, везет. Длительное раздумье. Двушка. Очко. Проехал. Не надоело еще? Кончил. Ну и черт с тобой.